Глава 1451. Секарет Ханбэй. В школе безбрежных просторов имелось обширное собрание техник. Некоторые считали их коллекцию всеобъемлющей, на самом фундаментальном уровне они отличались от техник мира гор и моря. В движение их приводила не энергия неба и земли, а энергия безбрежных просторов. Культивация в безбрежных просторах включала в себя дыхательные упражнения для поглощения энергии, в результате чего создавалось уникальное великое дао. Став учеником внутренней секты, семилетний клон Манхау поселился в отведённой для него сектой резиденции. Он почти не покидал своего дома, поэтому мало что знал о мире снаружи. Всё изменилось через год. Спустя всего год культивации в резиденцию ударило молния треволнения. Картина развороченного двора и разрушенного дома стала главной новостью для учеников девятой секты. Даже некоторые старики явно не ожидали увидеть ударивших с неба 9 молний подряд. Из развалин выбрался мальчик... Теперь его окутовала аура возведения основания. Сама по себе возведение основания не считалось чем-то особенным, но людей порядком удивили молнии треволнения и личность мальчика, которого узнали некоторые практики в толпе. Если я правильно помню, он присоединился год назад, будучи при этом смертным. Как такое возможно? Один год? Всего год? Он так быстро достиг стадии возведения основания? Как его зовут? А, да, Фанмо. Его имя Фанмо. Клон Манхау пережил 9 ударов молнии и треволнений и достиг стадии возведения основания. Произошедшее стало небольшой сенсацией в секте, но достижения клона, простого ученика внутренней секты, выглядели незначительными на фоне огромной секты. Обычно нечто такое быстро выветривалось из памяти людей. Фанмо обладал невероятным скрытым талантом и достиг стадии возведения основания всего за год. Но в девятой секте учеников на той же стадии невозможно было сосчитать, так как было много. Даже в рамках его подразделения их было столько же, сколько травинок на логу. Вот только ещё год спустя в ту же резиденцию ударило ещё больше молний треволнения. В этот раз на дом обрушилось сразу 99 молний. Дом и двор опять превратились в руины. Когда из-под завала выбрался Мэнхао, его уже окружала аура не возведения основания, а создания ядра. В отличие от прошлого года в подразделении воцарилась небывалая суматоха. Множество учеников и даже старейшин были удивлены таким результатом. Глава подразделения лично прибыл на место, его тоже удивило случившееся. Существовало огромное количество людей сильнее юноши, но поражала его сила, а скорость прогресса. Для многих такое казалось чем-то невозможным. «Возведение основания за один год? А теперь ещё за один год создания ядра? Только не говорите мне, что он собирается за год достичь зарождения души! Каким скрытым талантом надо для этого обладать?» Теперь и музы говорили куда больше людей. Новости о его успехах дошли даже до других подразделений. По окончании третьего года ударило 999 молний волнения, и клон Манхао достиг зарождения души. На пятый год после 9999 молний он поднялся на стадию отсечения души. Все в этом подразделении девятой секты были шокированы такой скоростью, от города молний волнения задержала земля во всей девятой секте, а Фан Му стал темой почти всех разговоров. На седьмой год момент достижения поиска Дау стал знаменательным событием для огромного числа практиков Девятой Секты. Множество практиков стали свидетелями искрящегося шквала молний-треволнений, которым до сотни тысяч не хватило всего одной молнии. Среди практиков стадии поиска Дау против такого могучего треволнения могли выстоять считанные единицы. Казалось, будто небо и земля вместе с безбрежными просторами пытались стереть клона манхао с лица Земли. Но даже под градом молний глаза клона ярко сияли. Словно он напрямую противостоял безбрежным просторам. Спустя десять дней гроза стихла, и клон Мэнхоу поднялся на стадию пояска Дао. Наконец настал десятый год. Клон Мэнхоу попал в секту ослабленным ребёнком, но сейчас, десять лет спустя, он превратился в красивого и необычайного юношу. Гордо расправив плечи, он стоял на вершине одной из гор девятой секты. Его взгляд был устремлён в небо, где с рокотом собирались для удара молнии треволнения. Начиналось бессмертное треволнение. Всего за 10 лет клон Манхау стал настоящей легендой планеты безбрежных просторов, дав своими деяниями начало мифо. За 10 лет он, начав простым смертным, прошёл через возведение основания, создание ядра, зарождение души, отсечение души и поиск Дао к обретению бессмертия. Некоторые не могли пройти этот путь и за всю жизнь, тогда как у клона на это ушло всего 10 лет. Об этом знала уже не только девятая секта, но и вся школа безбрежных просторов. Даже парагоны прослушали об этом. Бессмертное треволнение превосходило по масштабам всё, с чем ему доводилось сталкиваться раньше. На девятый континент обрушился миллион молний. В воздух поднимались люди из разных сект, являющихся частью школы безбрежных просторов, чтобы своими глазами увидеть это бессмертное треволнение. В девятой секте царило радостное возбуждение. Для их главного избранного прислали даже защитник Адхармы, Невероятной красоты владычицу Дао. Расположившись на горе Дао Девятой Секты, она не без удивления посмотрела на небо. Это простое бессмертное треволнение. Так с чего безбрежные просторы так встревожились? Такое чувство, будто небесное Дао или магические законы природы не хотят допустить, чтобы на него обрушились волни и волнения превосходящие его культивацию. В противном случае безбрежные просторы уже бы стёрли с лица земли его тело и разум. Владычица Дао нашла всё это довольно странным, Особенно, когда она почувствовала, что безбрежные просторы страшатся его. «Страшатся?» — мелькнула у неё мысль. Она даже тряхнула головой, словно думала, что ей показалось. «Безбрежные просторы величественны и безграничны. Даже если у них и есть собственная воля, с чего им бояться жалкого практика царства бессмертия?» Бессмертное треволнение длилось целых три месяца. Всё это время клан Манхао гордо не размыкал глаз, позволяя осыпать себя молниями треволнения. Он не пытался дать им отпор не оказывал сопротивления, позволяя бить в себя молниям. В ходе этого жуткого крещения молниями он ни разу не сдвинулся с места, это в свою очередь потрясло зрителей. Когда уже рассеивались последние остатки бессмертного треволнения, клон Манхау неожиданно открыл глаза и указал пальцем на небо. Он ничего не сказал, но от его жеста поднялся ураганный ветер, и небо озарили разноцветные вспышки, содрогнулось вся небо, а потом разбились молнии треволнения, превратившись в мириады огоньков и искр». Наконец, бессмертное треволнение подошло к концу. Теперь Тманхау повеяло бессмертным цы. Как вдруг небо дрогнуло и послало в Фанму красную молнию, её питала невероятная воля, к тому же от неё исходила мощь царства Дао. Вслед за молнией в небе появилась красная туча, а потом пошёл алый дождь. Даже владычица Дао поменялась в лице. Кровь небес! Это значит, что Дао Сообщество Безбрежных Просторов нарушило собственные магические законы, «И заплатила высочайшую цену, чтобы уничтожить этого юношу молнии треволнения, превосходящие царство бессмертия!» Володыча Садао хотела вмешаться, как вдруг красная молния остановилась в трёхстах метрах от головы Фанмо. Так она и осталась неподвижно парить в воздухе. Весь континент затопило невероятное давление. Внезапно в воздухе возник молодой мужчина в чёрном халате с длинными пурпурными волосами. С ним пришёл безграничный холод. К тому же от него исходила настолько властная аура, словно он был важнейшим человеком на свете. Его красные глаза светились демоническим светом лоб пересекала длинная пурпурная метка, закрытый третий глаз. «Девятый парагон!» – выпалила владычец Дао. Задрожав, она рухнула на колени и склонила голову. Все практики в округе девятой секты, вне зависимости от уровня культивации, попадали на колени. «Наше почтение, девятый парагон!» – от их дружного крика сдрожил воздух. Этот человек был повелителем практиков Девятой Секты, их духом, их лидером и величайшим властелином. Человеком в воздухе была истинная сущность Манхао. Почувствовав какую-то странность в этой молнии и он лично явился на место событий. Он сжал красную молнию и раздавил её. С грохотом алый разряд разбился. Из клубящихся облаков раздался едва различимый яростный вой. Настоящий Манхао посмотрел на небо. «С глаз моих долой!» Приказал он, взмахнув рукавом. Во вспышке могучей энергии он взмыл к облакам. Тем временем клон всё ещё стоял на вершине горы. В его глазах не было ни намёка на красный. В них был заключён чистейший бессмертный свет. Небеса содрогнулись, затянувшие их облака перестали бурлить, а потом и вовсе рассеялись, забрав с собой красноту. Небо потемнело. Снаружи планеты по безбрежным просторам ещё долго гуляла рябь, пока наконец всё не улеглось. Покончив со всем, Манхао уже хотел исчезнуть, Но тут кое-что в пустоте вдалеке заставило его остановиться. От его взгляда пустота пошла рябью, словно там кто-то скрывался. Внезапно оттуда вывалилась Хань Ханьбэй. В её взгляде, направленном на Манхау и его клона, читалось из что-то более сложное. Вздрогнув, она тотчас бросилась бежать, однако Манхау наставил на неё руку и сомкнул пальцы. Под влиянием колоссальной силы весь мир застыл. Когда эта сила была готова смыть Ханьбэй, От неё повеяло очень знакомый манхау аурой, аурой Всевышнего, аурой демона».